Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул, залокировались смехом глаза, вскочил. А вот для вашего интеграла я сочиняю. Это да, это вот да. Прежний губы шлепают, брыжут, слова хлещут фонтаном. Понимаете, П фонтан. Древняя легенда о Рае. Это ведь о нас, а теперь, да, вы вдумаетесь.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 Мы помогли Богу окончательно одолеть дьявола. Это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубные свободы. Он змей яхидный, а мы сапожищем на головку ему трях и готово. Опять рай, и мы снова простодушные, невинные, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре и зле. Все очень просто. Райский, детский просто. Благодетель, машина, куб. Газовый колокол, хранители, всё это добро. Всё это величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально чисто, потому что это охраняет нашу несвободу, то есть наше счастье. Это древний, стали бы тут судить, редить, ломать голову. Этика, не этика. Ну да ладно. Словом, вот этакую вот райскую поемку, а? И при этом тон серьёзнейший, понимаете? Штучка, а?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 Толстые губы мимолётно усмехнулись. Да-да-да. Я понимаю, я понимаю. Мне всё это знакомо, ну, разумеется, теоретически. Прощайте. В дверях повернулся чёрным мячиком, назад к столу бросил на стол книгу. Последняя моя. Нарочно принёс, чуть не забыл. Прощайте. П брызнуло в меня, укатился.